Расчетливый человек своими ежегодными сбережениями не только доставляет содержание лишнему числу производительных рабочих на тот же или на следующий год, но, подобно основателю общественной мастерской, он как бы закладывает особый фонд для содержания производительных рабочих в будущем. Правда, назначение и употребление такого фонда не обеспечено навсегда точным законом, завещанием или актом укрепления. Тем не менее, полезное употребление такого фонда гарантируется одним могущественным принципом – прямым и очевидным интересом каждого отдельного лица, которому впоследствии может принадлежать какая-нибудь часть этого фонда. Никакая часть его в будущем не может быть обращена на какое-нибудь другое употребление, кроме содержания производительных рабочих, без очевидной потери для того, кто позволил бы себе изменить настоящее назначение фонда. Так поступает только расточитель. Не соразмеряя своих расходов с доходами, он растрачивает свой капитал. Подобно человеку, расточающему на недостойные дела доходы какого-нибудь благотворительного учреждения, он оплачивает тунеядство за счет фонда, который воздержанностью его предков был, так сказать, посвящен на содержание труда. Уменьшая массу запасов, назначенных на содержание производительного труда, он непременно уменьшает, насколько это от него зависит, сумму труда, увеличивающего ценность предмета, к которому он прилагается. А следовательно, уменьшает и ценность годового продукта земли и труда целой страны, богатство и действительный доход всех ее жителей. Если бы расточительность одних не возмещалась бережливостью других, то всякий мод, прокармливая ленивцев хлебом трудолюбивых, своим способом действий разорил бы не только себя, но и страну. Если бы даже весь расход такого расточителя заключался в потреблении предметов, приготовленных внутри страны, а не заграничных товаров, Влияние его расточительности на производительные запасы общества оставалось бы тоже. Ежегодно известное количество съестных припасов и одежды, на которые можно было бы содержать производительных рабочих, уходило бы на то, чтобы кормить и одевать людей непроизводительных, а следовательно, ежегодно выявлялось бы некоторое уменьшение в ценности годового продукта земли и труда. Могут сказать, что раз эти расходы не состояли из иностранных товаров и не потребовали никакого вывоза золота и серебра, то в стране осталось то же количество звонка и монеты, что и прежде. Но все-таки, если бы это количество съестных припасов и одежды, потребленной людьми непроизводительными, распределилось между производительными рабочими, то они с избытком восстановили бы все, что потребили. В стране и в этом случае оставалось бы то же количество денег. Но сверх того была бы воспроизведена новая ценность, равная ценности потребленных предметов. Таких ценностей было бы две вместо одной. Последствия плохого введения дел часто то же, что и последствия расточительности. Всякое неразумное и безуспешное предприятие в области земледелия, горного дела, рыбного промысла, торговли или мануфактуры таким же точно образом стремится сократить запасы, предназначенные для содержания производительного труда. Хотя в такого рода предприятиях капитал потреблен и производительными работниками, но благодаря неправильному использованию их труда они не воспроизводят полной ценности своего потребления. И следствием этого должно явиться известное сокращение того, что при иных условиях поступило бы в состав производительных запасов общества.